Прогулка была просто замечательной. А ещё я понимала, что совсем не знаю своего начальника. Павел улыбался. Он будто расслабился и сейчас походил не на паука, а на обычного человека. И мне нравился этот человек. Он умел пошутить, умел поддержать разговор, а ещё любовался на мир вокруг, и я любовалась вместе с ним. Сама не заметила, когда взяла его под руку. Кажется, тогда, когда мы переходили по скользкому мостику на другую сторону речушки, я подскользнулась, а Паша подхватил и не дал упасть. Так и шла, держась за него. А Катя и Вика поладили с нашими иностранными гостями. Они обсуждали что-то по-русски, как и думала, и Джон и Ник владели им достаточно свободно. Но одно дело личный разговор, и совсем другое переговоры о сотрудничестве. Не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Когда мы обошли все маломальски известные достопримечательности, то ужасно проголодались и выбрали ресторанчик неподалёку от центральной площади. Внутри играла лёгкая, ненавязчивая музыка, а меню радовало разнообразием и не очень-то ценами. Правда, Джон и Ник тут же заявили, что они угощают, и Павел, конечно же, присоединился к ним. Но всё равно было неудобно, и я старалась выбрать самые недорогие блюда. Вот что значит нагуляли аппетит, говорила Катя. М-м, божественно вкусно. В России так хорошо готовят, что хочется попробовать всё, отвечал Ник. А ещё здесь обворожительные девушки. Подруги тут же зарделись и засмущались. А я улыбнулась Павлу. Похоже, нашим партнёрам понравилась экскурсия. Обязательно приезжайте к нам в Лондон, добавил Джон. Обещаем экскурсию не хуже. Мы дружно рассмеялись. Конечно же, никто из нас в ближайшем будущем не собирался в Лондон, но заверили парней, что если только, то обязательно. Джон пригласил Катю танцевать. Ник протянул руку Вике, а мы с Павлом уставились друг на друга. Ему явно не хотелось на танцпол, но некрасиво было оставаться за столиком только вдвоём. Потанцуем, всё-таки решился он. Не стоит, ответила поспешно. Но «Ну, почему же? Достойного аргумента не нашлось, и Паша повёл меня к подругам. Его руки бережно опустились на Талию, а я едва касалась ладонями плеч. Чувствовала себя всё более неловко. Расслабься, Таня. Вдруг сказал мой партнёр: "Я не кусаюсь". Ага, не кусается. Только паутиной оплетёт. И поминай, как звали доверчивую мушку Таню. Представила картину и стало весело. Всё-таки наш паук неплохой человек. Просто никто не знает его достаточно близко. И если бы не гадания, я бы тоже не рискнула узнать. Вот только вопрос: а может, это судьба? Так прочно засел в голове, что выбить его оттуда Никак не получалось. После Нового года началась целая цепь совпадений, каждая из которых вела к пауку: и болезнь и иные, и ужин с партнёрами, и даже эта экскурсия, в которой Павел решил принять участие. Так, неужели о чём задумалась? спросил начальник. Да так, неловко пожала плечами. Обо всём понемногу. Бывает. Да. Спасибо, что пригласила на прогулку. Оказалось, что это весело, и англичане выглядят довольными. Не за что. Я просто хотела показать им, насколько красив наш город. А сама принюхивалась к цитрусовому запаху одеколона, исходившему от Павла. Приятно. Надо будет как-то повторить, вдруг сказал он, нашу прогулку. Обязательно. Повторить? Повторить? Я не ослышалась? Это Павел так намекает, что готов пригласить меня на свидание? Или я не так его поняла? Что происходит? К счастью, музыка стихла, и мы вернулись за столик, а полчаса спустя с сожалением отправились в обратный путь. Сначала проводили до гостиницы Джона и Ника, затем Катя и Вика уехали на Катином авто, они предлагали отвезти и меня. Но я жила в другой стороне, а Павел сказал, что подбросит меня сам. Мы дошли до его авто, сели в салон, Паша попытался завести машину, и раздался только чих. Не заводится. Да она издевается. Вызрелся Павел. Только ведь заводилась. Может, замёрзла? предположила я. Или всё-таки какая-то неисправность? Давай вызовем такси. Рождество. Догадываешься, что нам скажут? А вообще, я не слишком далеко живу. Идём ко мне по пути вызову такси, а если долго будет ехать, подождёшь у меня. Не стоит, я не хочу мешать, попыталась отказаться от сомнительного чести побывать в квартире начальника. Да не выдумывай. И потом долг платежом красен. Пришлось смириться и согласиться. Павел действительно жил недалеко. Мы прогулялись минут 15, прежде чем оказались перед серой девятиэтажкой. Честно говоря, представляла себе дом Симонова немного иначе, более пафосно, что ли. В подъезде было тепло и чисто. Лифт поднял нас на шестой этаж, и я заметила, что сюда выходит всего две двери. Вряд ли такая планировка была задумана заранее. Значит, Павел выкупил соседнюю квартиру или две и увеличил жилплощадь. Пока я разглядывала лестничную площадку, начальник отпер железную дверь и пригласил меня в квартиру. Щелкнул выключатель, зажегся свет. «Да, огромная прихожая, высокие потолки, гардеробная, куда отправилось мое пальто? В одной его гардеробной можно было жить, только одежды там, как успела заметить, было мало». «Проходи». Павел пошел в зал. Сейчас вызову такси, а пока они едут, выпьем кофе. Идёт? Да. Не стала говорить, что предпочитаю чай по вечерам. Кофе? Так кофе. Пока паук ушёл звонить в такси и готовить кофе, разглядывала огромную гостиную. Минимализм. Вот как можно было это описать. Ничего лишнего. Большой серый диван, два кресла, стеклянный столик, на нём ваза с искусственным декоративным цветком. На стене ожидаема плазменный телевизор, у одного из кресел торшер, увешанный новогодней гирляндой. На стене картина с морским пейзажем. Скупое, честно говоря, немного безликое. Мне даже показалось, что Павел нанял бригаду и приказал: "Сделайте с моей квартирой что-нибудь". Вот они и сделали. Нравится? Хозяин квартиры подкрался незаметно. А? вздрогнула от неожиданности. Да да. Кто я такая, чтобы критиковать чужое жилище? Сама не в дворце живу. Заметно усмехнулся Павел. Присаживайся, кофе скоро будет готов. Правда, у меня ничего к нему нет. В эти дни не заезжал за покупками. Мы ведь только поужинали. Да, точно. Я присела на краешек кресла, и Паук включил лампочки на торшере. Выглядело забавно. А огоньки перемигивались, играли, и сразу повышалось настроение. А почему торшер? спросила его. Не знаю, просто думал, куда деть гирлянду и решил, что этот вариант неплох. ответил хозяин квартиры. А в воздухе так приятно запахло кофе, что я позабыла, как сама не хотела его пить. Павел скрылся на кухне и через пару минут вернулся с двумя чашками, одинаковыми. явно очень дорогими. Даже в руки взять страшно. «Спасибо», — улыбнулась я, отпевая чуть горьковатый напиток. «Так ты любишь кофе?» «Да, люблю. Потому что постоянно работаю допоздна. Выпил, и в голове прояснилось. Лучше хорошо высыпаться». «И то верно. Но как раз с этим не складывается. Кстати, мои родители не выносят кофе на дух». Что мама, что отец, я когда сюда переехал, что называется, дарвался. Купил кофеварку и наслаждаюсь жизнью. Напиток действительно был очень вкусным. Я смаковала каждый глоток. Да и компания Паши мне нравилась. Но вот у него зазвонил телефон. Такси подъедет через 10 минут, сообщил он. А я уж думал, что сегодня ты занимаешь мой диван. Нет, спасибо. Расмеялась я. Предпочитаю свой собственный. Я провожу тебя. Мне выдали пальто, я быстро оделась, а Павел уже открывал дверной замок. Открыл и замер. Мне за его спиной не было видно, в чём причина такого замешательства, поэтому четно попыталась узнать, что случилось, пока не раздался женский голос. Сюрприз. И это явно не был голос Ники. Уже хорошо. Здравствуй, мама. Угрюмо ответил паук и сделал шаг назад, пропуская в комнату миниатюрную женщину. Причём паучья мама мне понравилась с первого взгляда. Она была очень живая, подвижная. Учитывая, что Павлу чуть больше 30, его маме должно быть около 50 или больше. Но я бы не дала этой молодой женщине даже 40. Она прекрасно выглядела. Голубые глаза лучились жизнью, яркая помада подчёркивала губы, а белое пальто и такая же белая шапка делали её похожей на жену президента. "Здравствуйте", промямлила я, вспоминая, что не поздоровалась. "Здравствуйте". Паучья мама уставилась на меня, как на картину в Эрмитаже. "Паша, представишь мне свою гостью, а я уже ухожу". попыталась выбраться из цепких лап мамы, но не вышло. Что, значит, ухожу? Я вам помешала? Паша, я кого прошу? Мама это Татьяна, моя коллега. Ожил паук. А это Таисия Ивановна, моя мама. И я безумно рада знакомству, Танечка. Протянула мне руку Таисия Ивановна. Прошу, задержитесь. Меня ждёт такси. Сопротивлялась я, продвигаясь к двери. Мама, а где папа? поинтересовался Павел. Внизу с Геной авто паркуют. Что-то у вас тут с парковкой, Павлуша. Мне пора, напомнила обоим. Рада была познакомиться. До встречи. И рванула прочь по лестнице, надеясь спастись бегством. У входа в подъезд едва не сбила двоих мужчин, но даже не стала их разглядывать. Такси призывно мигнуло фарами, я забралась в салон и назвала свой адрес. Фух, вырвалась. Иначе быть бы мне мушкой в паутине. Родная квартира оказалась красивой, как никогда. Села под ёлочкой и попыталась привести в порядок мысли. Итак, что мы имеем? А имеем мы замечательный день в компании Павла Константиновича и даже приятный вечер. А ещё Знакомство с его мамой. Да уж. Что-то после того года не всё пошло не так, и я понятия не имела, что с этим делать. А самое главное, что на Пашу уже не получалось смотреть равнодушно. Нет, я, конечно, в него не влюбилась, но но была на грани этого, потому что оказалось, мой начальник совсем не такой, каким его себе представляла, и мне было комфортно рядом с ним. Хотелось узнать о нем больше, понять, чем он живет, чем дышит. И в то же время, разве мы пара друг к другу? Я всего лишь рядовая сотрудница компании. Он успешный, богатый, перспективный. То есть совсем не тот, кого может заинтересовать Танечка Никифорова. И то, что мы все дни после Нового года проводим вместе, иначе как шуткой судьбы не назовешь. А еще долго лежала в кровати и пыталась уснуть, но ничего не получалось. Пришлось считать овечек, барашек, а затем паучков. Паучки становились все больше и больше, похоже на Павла Константиновича. Павлушу! Ха! С этой мыслью я и уснула, а проснулась от осознания, что не поставила будильник, и теперь безнадежно опаздываю. Вылетела из квартиры, прыгая через ступеньки, рухнула за руль и поехала в офис. Взмыла на лифтик к кабинету начальника, влетела в приёмную и упала за стол. Фух, раз приёмная открыта, значит, Павел приехал. И уже заметил, что опоздала. Сделать вид, что ничего не произошло? Нет, не выйдет. Постучала в двери начальника. Доброе утро, Павел Константинович. Заглянула внутрь. Так и знала я. Он на рабочем месте в окружении бумаг. Доброе утро, Татьяна. Начальник поднял голову, и я поняла, что ночка у него, скорее всего, была бессонная. Под глазами залегли такие мешки, что хоть картошку носи. Наверное, праздновал приезд родителей. Павел Константинович, я опоздала. Неважно, перебил он меня. Садись. Уже звучит зловеще. Что-то случилось? Инна выздоровела? Мне возвращаться к себе? Нет, Инна ещё на больничном. И нет, на работе ничего не случилось, угрюмо ответил паук. У меня к тебе очень личное дело. Какое? Я не представляла, о каких личных делах мы можем говорить. Между нами их просто нет. А если? Но додумать мысль мне не дали. Таня, я совершил большую ошибку. Так же и безрадостно продолжил начальник. Сказал родителям, что ты моя девушка. Что? Подскочила со стула. Что ты моя девушка. Только не обижайся, пожалуйста, я не хотел ничего дурного. Все как всегда. Мама начала спрашивать, когда я женюсь, потом перешла на Нику, мол, идеальная девушка, так тебя любит, а ты все на работе и на работе, а мы не молодеем. Я кивнула. Моя мама говорила то же самое. И я ляпнул, что у меня есть девушка. Она пристала, кто, и я сказал, что ты. Прости. Да ладно. Пожала плечами. Сказал и сказал. Кому от этого хуже? В том-то и дело, что на этом все не заканчивается. Моя мама ждет более близкого знакомства и сегодня приглашает тебя на ужин. Я пытался отговорить. Но она опять устроила скандал, а мы и так в ссоре. И ещё больше ссориться не хотелось бы. В общем, Тань, ты поужинаешь с моими родителями, а с внеурочными мы как-то разберёмся. Вот за внеурочные я обиделась. Что я не человек? И только за деньги могу с кем-то поужинать? Павел, видимо, заметил, потому что его лицо стало ещё мрачнее. Это нет? Это да. Вздохнула я. Но никаких денег мне не надо. В конце концов, почему бы и не познакомиться с твоими родителями? И потом, они ведь скоро уедут. Да, после выходных. Значит, один ужин и всё. А потом буду передавать твоей маме приветы. Спасибо, улыбнулся Паша. Никогда не думал, что в нашем офисе трудится такой золотой сотрудник. А я не подозревала, что у меня хороший начальник. И ведь хороший же. хоть и грубиян. Но об этом предпочла забыть. «Во сколько ужин и где?» — спросила его. «Восемь. Мама приглашает к нам. Она там уже устроила переворот и с утра собиралась тащить отца и брата за продуктами. Так что планируется нечто грандиозное». «Хорошо. Тогда я после работы съезжу, переоденусь и к восьми буду». Договорились. «Я пойду?» И, дождавшись разрешения начальства, Вернулась в приёмную, и только тут до меня дошло, на что я согласилась. Я иду ужинать с мамой по ука. У него дома, между прочим, и ещё к маме прилагаются папа и брат. Надо было бежать, отказываться. Но тогда Павел ещё больше рассорится с родителями, а этого не хотелось. Придётся ехать в гости.